Глава шестнадцатая. Подземелье. Айшара. Утро Маран решил приготовить кашу, и я проснулась от тихой ругани. Каша убегала из котелка, не желая вариться спокойно. Пришлось оттеснять от костра истинного и д о в а р и в а т ь самой. Как он только бежать отважился, с такими-то навыками походной жизни. Хорошо, что я с ним осталась, а то ведь точно пропал бы на одних сухарях. Завтракали мы быстро. Нас ждал непростой переход через шахты, пещеры я как дракон не любила. Почему-то ходят слухи, что драконы любят в них жить, хотя как можно любить темный закуток, в котором ни пройти, ни развернуться в драконьем облике не представляю. Это все равно, что человека заставить пожить в собачьей будке. Вроде залезть можно, а вот находиться в ней долго трудновато. Вот я сейчас и смотрела с тоской в темное нутро шахт. Понимаю, что отступиться и не выполнить просьбу Арона не могу. По воздуху, конечно, быстрее и сподручнее, но Истины н й сказал, что он налетался по дороге к нам и обратно лучше дойдет по земле. Да и братья мои опять же могут вмешаться. К тому же кое в чем я Лерана понимала: преступника надо найти и поймать, и чем быстрее, тем лучше. Я бы даже против приманки не возражала, если бы в ее роли выступал кто-то другой. Так что я создала огненный шар. который отлично светил и неплохо грел, ведь глубоко под землей будет холодно, и вместе с Сараном шагнул вперед. Внутри пахло с ы р о с т ь ю и летучими мышами, вернее их пометом. Я поморщилась. Земляной дракон, наверное, и тот не чувствовал бы себя здесь хорошо, что уж говорить про огненного. Зато мысль, что мы идем с истинным, и он сам меня об этом попросил, р а д о в а л а и дарила надежду на лучшее. Возможно, мы все-таки сможем договориться, ведь общие трудности сближают. С таким настроением я бодро шагал и вперед. а р е н в тесноте пещеры держался рядом, почти плечом к плечу. Шахты давно заброшены, тихо спросил истинный, оглядывая заржавевший подъемный механизм. Да не очень, лет тридцать, прикинула я. Понятно, усмехнулся принц. Не рухнули бы. Лично я была такого же мнения. С воды пещер давили, а воздух становился все тяжелее. Мысли о привале лично у меня даже не возникало. Хотелось покинуть это место как можно быстрее. Но Аарон был не в состоянии идти целый день, так что на обед мы все-таки остановились. Хлеб за пару дней успел заплесневеть, поэтому за неимением дров и маломальских условий для костра мы пожарили его прямо на висящем в воздухе огненном шаре. Признаюсь, так использовать средний боевой пульсар, как он назывался по науке, мне доводилось впервые. Но ничего, хлеб прожарился, весьма сносные тосты и отлично дополнил вяленое мясо. Ты часто ходишь в походы? Хрустя бутербродом, поинтересовался Аарон. Да если бы, вздохнула я. В детстве меня не брали из-за того, что маленькая. Теперь не берут, потому что взрослым драконицам, видите ли, не пристало. Ерунда какая-то, правда? Может, хоть в старости все можно будет? Как ты думаешь? Арон усмехнулся. Я бываю регулярно, но знаешь, с палатками, полевой кухней, свитой, чтобы вот так в одиночку, сумку за плечи и вперед первый раз. И как ощущения? Интересные. Улыбнулся мой истинный. Есть что-то в такой походной романтике. Но все же от лошади и от нормальной еды я бы не отказался. Вот выйдем, будет тебе нормальная еда. Вдоль дороги много поселений. Уверена, не все решили уйти. Кто-нибудь да и остался. И лошадь наверняка отыщется. Только боюсь, в таком случае я стану а р н а уже не нужна. А ведь я лучше лошади, даже летать умею. п р и в а л окончился. Огненный шар снова полетел вперед. А мы двинулись за ним, внимательно следя за нанесенными извездкой грязно-белыми полосками. Именно они указывали дорогу через самое сердце гор. Через несколько часов ходьбы воздух стал не таким спёртым, а следом потянуло с к в о з н я к о м Выход близко. Мы ускорили шаг. о г н е н н ы й ш а р и тот замерцал веселее. Ему ведь тоже, чем меньше влажность и чем больше воздуха, тем лучше. Казалось, до выхода осталось совсем чуть-чуть. И мы почти у цели, когда шар погас и подземелье погрузилось в о тьму. Аарон, огонь погас, тихо шепнул принц одной рукой на шаре в плечо драконицы, чтобы убедиться, что она рядом и в порядке, а другой меч. Вижу, также тихо отозвалась она. Можешь зажечь новый? Нет, что-то или кто-то блокирует мою магию. Айшера раздраженно провела когтями по стене, скрежет получился неприятный и пробирающий до мурашек. Идем, Арэн потянул ее за собой, понимая, что стоять на месте глупо, надо попытаться выбраться отсюда. Осталось ведь совсем немного. Впереди п о ч у д и л о с ь движение, даже не глаза, слух уловил что-то странное, похожее на шорох камней под ногами. Принц мгновенно замер и остановил Айшеру. Драконица тут же задвинула его за спину. Принц цыкнул. Он не привык прятаться, особенно за женщинами, а за драконами он вообще никогда не прятался. Как-то случая не выпадало. Но оттеснить Айшеру не получилось. Правда, и оттеснять не пришлось. Звук шагов отчетливо послышался и позади. Аарон круто развернулся, выставив меч перед собой. Почти тотчас вспыхнуло несколько маленьких огоньков. По обе стороны от них стояли люди, где-то по пять человек с каждой стороны. Родовой перстень принца нагрелся от витающей в воздухе магии. Наставленные на них арбалеты в руках парочки закованных в броню солдат дополняли общую картину. Советую сдаться по-хорошему, прозвучало откуда-то из-за спин нападавших, и голос говорившего показался принцу отдаленно знакомым. Арэн еще не успел развернуться, чтобы попытаться что-то выяснить, разобраться или просто нормально оценить ситуацию и прикинуть перспективы, да он даже моргнуть не успел, как кайша вся покрылась чешуей и просто бросилась вперед. Арбалетный болт просвистел мимо нее и выбив искры ударился о камень едва не зацепив фарана. От легкого движения драконицы с характерным лязгом металла впечатался в стену арбалетчик. Второй. с т о я в ш и й со стороны принца, судорожно целился п о д в и ж у щ е й с я к р а с н о в о л о с о й м и ш е н и боясь попасть в своих. Но выстрелить он так и не успел. в Спышка магии и Айшара оказалась на полу, неестественно выгнувшись и прижав руки к телу, будто связанная. а р е н подбежал к ней, но тут же вытянулся рядом. Зато Теорию проверил, да, магические п у т ы связывающие по рукам и ногам, к тому же ощутимо жгущие через одежду. Хотя когда эта одежда была преградой для магии, на нее цепи и ошейник. Скомандовал все тот же человек: "Нет, сначала ошейник, идиот! Она же дракон, ему просто руки за спиной связать". а р о н у даже как-то обидно стало, что его совсем серьезно воспринимают. Драконы, к а к д о машнюю зверушку держали, теперь вот эти сковывают т а й ш е а ему только слегка руки замотали. Он немного подвигал пальцами, прикидывая, сможет ли выпутаться. когда появится шанс. Давайте без глупостей, ваше высочество, попросил его высокий худой человек с густой порослью на лице, когда уже н и щетина, но и наусы с бородой еще не тянет, и все же этого человека он и правда раньше видел. Я встречал вас во дворце, узнал его принц. Вы наш маг. И не удержавшись, добавил: не ожидал увидеть вас здесь. Ваш бывший маг. поправил его человек. Мы оказались не нужны своему государству. Содержать нас дорого, серьезной работы для нас нет. Только и делали, что цветочки в саду поддерживали, добородавки да сводили. Поэтому некоторых и отпустили на вольные хлеба, а кто-то сам ушел. Мы же не садовники. Это вы устроили охоту на людей. Принц не хотел верить, что люди, с которыми он не так давно здоровался в коридорах дворца. оказались убийцами. Может, есть какое-то другое объяснение? Вдруг Мак скажет, что это неправда, и они здесь совершенно по другому поводу. Мы делаем так, как будет лучше для всех. Зло ответил Мак, уничтожив все надежды Арона для всех людей. Принц вспомнил, сколько, по словам старика, из опустевшей деревни уже погибло людей. Стоило бы, наверное, смолчать, проявить благоразумие. И его брат смог бы удержаться от опрометчивых слов, но Ара на готовили как воина, а не как политика, убивая невинных и подрывая мир с драконами? Мир. Макс скривился, словно речь шла о какой-то мерзости. Раньше с драконами воевали, ставили их на место, а теперь мы заключаем п р о к л я т ы е с о г л а ш е н и я уступая им во всем и облизывая их чешуйчатые задницы. Распалялся он. А что дальше? Сдадимся им в рабство, будем отдавать в неделю по девственнице? То есть вы из ненависти к драконам начали убивать людей? С горькой усмешкой спросил принц. Еще бы, драконов-то трогать страшно, они способны дать отпор. С ними потом придется разбираться другим. Это не люди, а предатели. Их поманили драконием золотом, они и рады сбежать. Работают на крылатых гадов, прислуживают им. Таких не жалко убивать. Нам от них все равно никакой пользы, а купцы, эти продажные твари, понятно, не продолжайте. в Здохнул Ларан, стараясь взять себя в руки, и посмотрел на лежащую Айшару. Видимо, ее приложили не слабо, а сейчас только закончили заковывать в цепи. Подождите, остановил всех главный Мак, когда один из этой шайки уже держал в руках толстый железный ошейник. За ними следят, на нем маячок. И в п о д т в е р ж д е н и и сорвал Сарана медальон. А ее чувствуют все время. Поэтому давайте, пока эта тварь не очнулась, снимайте с нее слепок силы. Он долго не продержится, возразил кто-то. А д у ж постарайся сделать его отчетливее. Заодно уведешь драконов за собой подальше, лучше к самой границе. Пусть полетают и поищут. Злорадно закончил Мак. Второй, моложе, наклонился. Сделал несколько пасов, а потом его окутало легкое свечение. Ты, главный, кинул медальон арбалетчику, снимая доспехи и бежишь вторым. Тут нужен человек бездар, а а то вдруг драконы почувствуют подмену. А если они все равно почувствуют? Забеспокоился арбалетчик. Не почувствуют. Для них все люди воспринимаются одинаково, делятся на магов и нет. Вот и все. Мышь для драконов так? н и ш и й сорт. С этими словами Маг взял у своего подельника ошейник и самолично надел его на а й ш е р у Аарон непроизвольно дернулся на помощь, за что получил удар подых. д И с трудом разогнувшись, смотрел, как драконица медленно, постоянно морщась от боли, приходит в себя и пытается понять, что происходит. Чешуя с нее сходила, но как-то странно, не хотя и к л о к а м и оставляя редкие чешуйки. На осмысление произошедшего Айшере понадобилось п а р а минут, после которых она снова попыталась кинуться на противников, даже в цепях и во шейнике не желая сдаваться. Первый же магический удар скрутил ее б о л ь ю Драконица зашипела. Айшара, позвал ее принц, не в силах смотреть за ее отчаянными, бесполезными и болезненными попытками освободиться. а й ш е р а прекрати, хватит, ради меня. Только после этой просьбы она успокоилась и с трудом поднималась, а а р р н со связанными руками даже помочь ей не мог. Остальные же лишь с м е р з к и м и улыбками наблюдали, как она покачиваясь встает. Они шли рядом, и а р р н у было больно смотреть на девушку. Она, спотыкаясь, едва выдерживала заданный темп, из носа тонкой струйкой текла кровь, но это все казалось пустяками в сравнении с ее подавленным видом. и низко опущенной головой. Айшара наклонился к ней принц, все будет хорошо, не переживай, нас не посмеют убить. Драконица мельком взглянула на него, но ничего не ответила. а р а н же старался держаться, не показывая, как не нравится ему вся ситуация, их ведь не должны убить, такие заложники на вес золота, такого удара ни драконы, ни люди не простят, или наоборот? Будут обвинять друг друга в их гибели. В любом случае умирать им никак нельзя.